69. -е. Отрешение от себя. Пусть символ беснующихся оболочек послужит знаком предостережения от предания себе властить мы. Сейчас только два пути, только два. Или вверх, или вниз. Нет середины. В момент величайшего решения мира каждый шаг, каждый момент и каждая мысль определяют мгновенно, куда идем. Вверх или вниз, вперед или назад. Не промедлит олень, пролетая над бездной. Всею силою духа идите, ибо на карту поставлено все. Только крайним напряжением сил победите. Выбирать уже нет времени, выбор сделан. Остается только идти и только вперед. Вперед, вперед и только вперед и только к победе. Нельзя обращаться назад ни на мгновение. Много соляных столбов раскинуто. Пусть послужит как вехи и как грозное предупреждение. Это всюду тянутся руки, когти, чтобы остановить и сбросить. Но со мной победишь все. И не страшны когти, не пробить им панциря. Пламени моего духа обожжены будут мохнатые руки. Но условие всемерного предания себя владыке — основа продвижения. Все, все преодолеем, когда крепка связь. Так держите руку мою, как якорь, крепко держите. Жадно, ненасытная бездна, и скольких она поглотила, на бат час последний настал.